ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТОГО МАЯ БЕРИНГ ПРИЗВАЛ ОФИЦЕРОВ НА КОНСИЛИУМ Словечко это в устах его было фаворитным, время от времени он любил, кое-что обсудить коллективно. Из офицеров, бывших с ним теперь в Камчатке, никто так-то часто и так бесплодно не кипел на этих консилиумах, как Чириков. Но, выслушав всех, Беринг чаще всего предпочитал употребить власть. Именно так когда-то случилось и на Святом Гаврииле в северо-западных широтах. Тогда тоже был созван консилиум, обсуждалось все горячо, но ни одному прозвучавшему слову командор не внял, а поступил по-своему. Прислушался он к голосу того же Чирикова уже в тех днях, В двадцать восьмом году случилось бы открытие. Если не вся истина, то большая часть истины о тех широтах, а противолежащие за проливом земле, отворилась бы. Но то в прошлом, теперь уже в далеком прошлом, так что отряхнем с души прах пережитого. Нынче консилиуму предстояло быть особенным. Скоро экипажи разойдутся по кораблям, И тогда ни вдруг посоветуешься, ни посидишь редком на одной лавке. Трепетность минуты осознали, исходность момента ощущали сердцами. Перетряхнули форменную одежду, навели лоск на пуговках, явились в избу командора при параде, справные, чистые, моложаво-бравые. Командор сам был в полной форме, только что без треуголки. Поднялся, вошедшим навстречу, каждому крепким жимком пожал руку, со взгляда на них по сердцу резанула зависть. Для чего они все молоды, хороши собой, красавцы, будто и не бывало ни у которого за плечами никаких испытаний. И, как это нередко бывает, с чувствами вдруг и сам себе вспомнился таким же молодым, добравым, когда, будучи новоиспеченным российским мичманом, На всякой там мелкой посуде тягал по Балтике в стройчейся кроншлот доски, тес, камень, песок, бревна, шлепал туда-сюда под залатанным паруском, и все было нипочем, любая работа — всласть. От набежавшего на ум случайного воспоминания командор взбодрился духом, приветливо, снисходительно улыбнулся всем, широким жестом хозяина призвал к столу. «Проходите, господа». «Рассаживайтесь, где кому удобнее». С первого вздоха почувствовали запах какой-то сдобы печенья, что ли, или булочек домашней выпечки. Удивились, переглянулись с загадочной хитринкой, не угостить ли чем, командор собрался. Стали рассаживаться, изба была во всем знакома. К столу с продольной стороны нынче приставлена еще одна лавка — А две другие тянутся вдоль простенков, с краю стала лежала картонка с монограммой, серебристым вензелем, пожалуй, не командору, принадлежащим, потому как вензели, затейливо сплетались буквы А. М. Р. Штурман, Андриан Эзельберг сразу протиснулся в передний угол. Свен Ваксель сел с ним рядышком, Чириков углядел не незанято его. Алексеево место с торцовой стороны от окна тут и устроился, а на приставной лавке усели рядком Елагин, Плаутин, Дементьев, Чехачев, Против них сели спиной к стене Сафрон Хитров, профессор астрономии Делиль, Делекройер. С ними в ряду теперь сидели Ваксель и Эзельберг. Все знали, командор велел воздержаться — не приглашать на консилиум адъюнкта Академии Георга Штеллера, так же, как и опального офицера Овцина. Между тем, нынче-то можно было бы пренебречь опалой. Овцин вот как может сгодиться в дороге за полноценного штурмана. Среди северных льдов плавал человек. Чирика в душе был обижен за Овцина, пытался говорить о нем с командором, но тот еще вчера изрек, Нижним чинам тут пока нечего делать. Командор опустился в свое кресло. Он так с ним и путешествует. Вальяжно, с локтями навалился на стол. Скомкал в руках красный, как огонь, платок. У него всегда бывали именно такие из китайской камки, а то и шелка. Длилось выжидательное молчание. Вот он освободился от набежавшей на брови хмурости и пытливо прошелся взглядом по лицам. Удивительным свойством обладает память. Наиудивительнейшим. Все-то она отмечает и совокупно, и расчлененно. Стоило поглядеть на людей, и мгновенно пришло на ум что-то свое, единственное о каждом. А Сафрони хитрови о чего-то подумалась. А ведь он как раз вышел характером в фамилию хитер как бес. А Делле Кроери... Вот уж кто лишний, так лишний в эту дорогу. Лишь каким раздутым петухом сидит. Про Чирикова тут же вспомнилось. Вот вы в прошедшем году, Алексей Ильич, просили у меня бригантинку проведать широты по Зачикотским мысам. Было такое верно. На тот раз я вам... В бригантинке отказал. Ни к чему совсем был бы тот ваш поход. А вот теперь извольте. И так-то о каждом подумалось. Успокоился на лице Ивана Илагина. Тот сидел с веселым блеском в глазах, будто хватанул чарку краснощеки, налитой соками жизни скуласт, ноздреват, крепок. Пожалуй, зря его не забрал на свой корабль, пронеслось в голове. Но теперь размышлять о том поздно все расписаны. Господа офицеры, думаю, вы догадались, на кой предмет позваны, сказал Командор, продолжая комкать в пальцах платок. На новый консилиум соберемся теперь не скоро. Настало время выходить с гавани и отправляться в свою дорогу. Дорога предстоит нам немалая. «Дай Бог, ежели все будет благополучно. Воротимся к сентябрю, а то может статься и в октябре. Лучше, лучше бы, конечно, до осенних штормов обратиться в Камчатку. Так вот и давайте, сообща, оглядим предстоящий нам путь». Неторопливо, подыскивая слова, он стал развивать свою мысль. Напомнил прежде всего об инструкции — выданной ему на руки, утвержденной Сенатом. Напомнил о главных ее параграфах и о решающем требовании по выходе из здешней гавани направляться курсом на восток, юго-восток, следовать неизменно этим курсам до 45-46 градуса северной широты. В той широте, по убеждению петербургских географов, непременно должна повстречаться некая невыведанная большая земля. Подошедшим сведениям, та земля когда-то была усмотрена неким мореплавателем Жуаном Дагамой, но усмотрена, как видно, была без всяких к тому последствий, вполне допустимо думать даже с далекого расстояния. Сведения о ней скудно расплывчаты. То ли она часть материка, то ли остров. Никто толком не знает и того, Куда она простерлась? Нельзя поручиться из-за то, что она часть американского материка. Так же самое нельзя с уверенностью утверждать, что она никакому государству не принадлежит. Как знать, возможно, она охраняется пушками. Так что при подходе к той земле надо будет проявить осторожность, а то с простоты можно напороться на чужие жерла. Ежели она остров, то... Как нам рекомендовано, придется ее обойти сколько возможно, и положить на карту. Вероятно, придется сделать там высадку, а при высадке надо будет установить знак о принадлежности земли той России. Все сидели в глубоком, затаенном молчании, не только что слухом, сердцами впитывали каждое произнесенное слово. В словах-то этих. «Твоя судьба». Между тем, дивную эту сказку про португальского мореплавателя Жуана Дагаму они уже не раз слышали. А за годы пребывания в Сибири успели в ней разочароваться. Она-то и бывала предметом их потехи, когда в застоле офицерском вспоминалась богоданная сорок пятая широта. Но теперь все шутовское шутейное было не к месту. Командор без шуток призывал их навестить ту самую Дагамовскую землицу, а земля ведь известна слухами полнится. Так вот, с каких-то пор, уже здесь, в Сибири, в душу крепко запало сомнение, не поспешили ли петербургские географы объявить землю ту сущей, а не миф ли она. Командор был чуток. По глазам уловил в их сердцах смятение, еще и ухмылочку, кое у кого на губах подметил, поспешил всех успокоить. Думаю, сказал он, сведения о земле Жуана до да Гамы взяты не с потолка. Они, видать, добыты из каких-то тайных источников. Не напрасно в Петербурге предупреждали при подходе к той земле быть особенно осторожными. Может, она. Является продолжением Калифорнии? Может, она кому-то принадлежит, не испанцам, так голландцам, а то и англичанам? Время сейчас такое, государство от государства свои открытия притаивают в секрете. Мало открыть, да положить на карту. Надо еще суметь уберечь обретенное. Так что пренебрегать предупреждением нам не следует. Идем в незнакомые воды. Вот и давайте, говорю, оглядим свою дорогу. Нам рекомендовано, побывав в той широте, землю Дагамы оставить и отправляться на восток, северо-восток. А ежели там усмотрим берега матерой земли, то и вовсе следовать на северо-запад чтобы выскочить к своему азийскому берегу, в те самые широты, где мы с Алексеем Ильичем бывали. Он умолк, стиснул в кулаке платок, сквозь мясистые пальцы ровно бы просочился огонь. За столом воцарилось гробовое молчание. Командор опять встревожился. — Вы можете курить, господа, — сказал. — Пожалуйста, курите. Нончи такой день. Дым не ссор, веником и метать не надо, сам уйдет. Он достал из кармана табакерку, слегка поторкал в ноздри душистые пыльцы. За столом оживились, зашарили по карманам кисеты до да табакерки. Чириков шмякнул на стол кожи на кисет, раздернул тесенку, окунул в кисет трубку. При этом усы на лице зло встопорщились. Не раскуривая трубки, вскинул на командора жесткий взгляд, с укором сказал «Не понимаю. Я не могу взять в толк, по что нам непременно надо идти на юго-восток. К чему такое? Мы же напрасно потеряем драгоценное время, а одни для нас дороги. У нас всего на кораблях в обрез, воды, провианта. Проищем землю Гаммы, проглядим Америку. А ведь не Гамма нужен-то нам, а важно узнать главное, как далеко с Запада, каким изворотом подступает с тех далей к нам Америка. Вот что для нас самое важное». «Так разве я что упустил?» — приудивился, с усмешкой сказал командор и решительно взял из-под локтя картонку с монограммой, откинул крышку сказал. «Могу, пожалуйста, если желаете, для верности прочесть инструкцию. В ней сказано все то самое. Вот ее слова. Направляясь и здешней гавани, идти наперед курсом Зюйт, Остен-Остен и идти тьонным румбом до сорок шестого градуса северной широты. Разве я чего он напутал, сказав, пожевал улыбочку? — Тогда вы все же не понимаете мои мысли, — ответил Чириков. — То, что в инструкции написано, я отлично помню, до запятых все в ней помню. Но когда она с этой инструкция, Почти девять, даже десять годов тому назад. А за эти годы многое просветлело. В тех сорок пятых широтах побывали наши корабли. К чему же мы будем еще раз искать несуществующее? «Ах, вот вы о чем», — сказал командор, усмехнувшись. «Отвечу вам, а следовательно и всем остальным, отвечу». Для меня это очень слабое утешение, те наши корабли, если вы имеете в виду поход Шпанберга до Вальтона. Их сообщениям довериться я никак не могу. Они не слишком добросовестно исполнили то, что им было повелено. По сию пору я толком не знаю, так и не смог разобраться по их отчетам, где они там плавали. Вроде бы к японскому острову подходили, и это все, что я мог понять. А в остальном... В их отчетах сплошная неразбериха. А я хочу удостовериться во всем собственными глазами. К тому же, в вашем присутствии, есть ли там эта земля Дагамы, или она кому-то приснилась. Вот тогда совесть моя будет чиста. Чириков мгновенно отозвался. Какая дорогая проверка чужим снам. Не знаю, господин командор. Лично я, с их рассказов, понял все несколько иначе. Мне думается, они как раз побывали в той широте. В этом-то и состояло своеволие Шпанберга. Он хотел посетить эти воды пораньше нашего с вами похода. И что же? Никакой там земли не сыскалось. А кроме того, для нас теперь не секрет и другое. На северо-запад, где мы с вами бывали, сходили другие люди. Я не помню в точности, кто пофамильно кто-то из группы капитана Прилуцкого. Но точно известно, они там были. Подходили к большой земле за проливом, шли сколько-то миль вдоль ее берегов, шли в параллель материковой земле. Вот ее-то нам и надо найти, именно ту самую землю, только найти с восточной стороны. А найдем ту землю, значит, и к проливу, и к Чукотскому мысу выберемся». Боль обиды кольнула душу командора. «Вот и этот норовит поддеть меня укором. Он, видите ли, забыл, не знает, кто там бывал. Отлично вы все помните, Алексей Ильич. И фамилию Федорова, и Гвоздева. Вам угодно уязвить Беринга, что он, дескать, плохой моряк? Хорошо, пусть будет по-вашему, — подумал он, — а сделаем все же, как я решил». Я и прежде держался того мнения, — — говорил Чириков. — Вы о том знаете. Еще до нашего отъезда из Петербурга, еще тогда я доказывал, что для получения американских берегов нам вовсе ни к чему тянуться на юг кокосовым пальмам. Между прочим, убежден, и в северо-восточных широтах климата то будет неплохая, даже очень неплохая. Сдержав раздражение, командор только сказал. «Алексей Ильич, Вы слишком далеко залетаете в мыслях. Пророчествовать не будем. Погодите рассуждать про климату. Неизвестно, чем эта климата к нам повернется. Да, помню, совершенно справедливы вы и тогда держались особого мнения. Но только из ваших замечаний далеко не все было принято. Да и суть сегодня не в том, кто до каких мнений держался в прошлом. Вот вы посудите сами, могу ли я сейчас своей воле изменить инструкцию, утвержденную кем? Правительствующим Сенатом, да хотя бы из общего нашего согласия. Нет, такого шага я сделать не могу. Мысли метались, как в западне. Все было верно, и то, и другое верно. В душе все были согласны с Чириковым, призывающим Направить корабли сразу на восток, северо-восток, то есть продвигаться кратикайшим путем, ибо теперь-то было достоверно известно, что берега американского материка простирается где-то в тех широтах. С другой стороны, взглянуть, по-своему прав и командор, ему первому придется предстать с ответом, а с сенатом спорить плохо. Рисковое дело с ним спорить. Сидели и в нервном возбуждении поглядывали то на командора, то на Чирикова. Разговор у тех шел через стол, и было даже отрадно, что стол-то такой большой и долгий. Дела Кройер слушал разговоры с затаенным удовольствием, он словно бы слегка в душе улыбался. — Вот вы говорите, я вас удивляю, — сказал командор. — А вы того больше меня удивляете, Алексей Ильич. «Разве я не давал прочесть вам майскую депешу от прошлого года?» «Давал. Да и все ее читали. О чем в ней сказано?» «Вот ее слова». Размахнул картонку с вензелем, пошелестел листками, сосредоточился, стал читать. «И для того наикрепчайше...» обращая ваше внимание, господа. «Наикрепчайше подтверждается...» в суда, ежели поочечаяния до получения сего указа недостроены, достраивать и подлежащее все исправлять, и в путь свой отправляться без всякого замедления. Разве тут есть хоть слово, что нам разрешается поступить по своему усмотрению? Нет такого слова. У нас было много времени на сборы, у них также было много времени на продумывание нашего пути, Вероятно, мнение в Петербурге пока что ни в чем не переменилось. «Да-да, господа, это я могу подтвердить», — раздался голос, поднялся со своего места Людовик Делиль де Лакройер. Он торопливо пошарил за спиной, выхватил из-за спины футляр, быстро снял крышку, вытряхнул на стол свиток, подхватил тот свиток, услужливо подал в руки командора. «Вот та карта» на помечена земля Дагамы, и этой картой нам надлежит руководствоваться в пути. Он знал, минута такая наступит, все эти годы терпеливо ее ждал. Если по отечаянию плавание не будет отменено ввиду промедления или по какой-либо иной причине корабли все же выберутся на исходные позиции, то он обязан будет решительно вмешаться в дальнейшую судьбу экспедиции Этой картой подсказать давно обдуманное для нее направление. «Господа, пусть вас не смущает эдак и неожиданный мой жест», — произнес Делла Кройер, испытывая в душе великое торжество. «Еще в Петербурге Академии наук мне было вменено в обязанность вручить эту карту именно перед самым выходом кораблей в море и проследить, за неукоснительным исполнением инструкции. На карте показано местоположение земли Жуана да Гаммы. Ввиду секретности сведений, я не имел права никакого знакомить кого-либо с картой раньше срока. Командор покачал головой. Занятно. Он весь как-то вдруг потерялся, раздвоился в чувствах. Понимал, карту хорошая поддержка, В его настояниях... А по-другому подумать? Почему он только теперь ее получает? И из чьих рук? От этого шута горохового, не задавшегося звездочета, Точно скрипнуло в душе подозрение. И впрямь нет ли тут какого подвоха? Командор быстро запихнул носовой платок в карман, расправил ладонями карту, углубился в рассмотрение чертежа. «Долгонько же вы ее хранили!» Дела Кройер опустился на место. Сидел, поджав тонкие губы, поглядывал на всех, точно бы извиняясь. Взгляды людей являли многое — смятенье, смущенье, что-то брезгливое, какая-то странная смесь удивления и оскорбленности сдавливало сердце. Ему, видите ли, было поручено неукоснительно за всем проследить. «Погодите!» Так, возможно, все эти годы он неукоснительно за каждым их шагом следил. С этой вспышки, задетых за живое чувств многое вспомнилось. «Слушайте, братцы», — пробегала в мыслях, — «а, пожалуй, что так оно и было, так оно и есть. А какого он масла подливал в огонь наших споров?» «Выброшу», — наливался яростью Чириков. «Со мной ты долго не наплаваешь». — Вот в той самой сорок пятой широте я тебя и сажу, голубчик. Сам-то он давно подозревал. В такой большой многолюдной экспедиции при ее секретных задачах, при таком изобилии в ней чужестранцев, безусловно, не могло обойтись без резидентов. Они есть. Иностранные государства никак не могли пропустить мимо глаз, мимо ушей своих, такую важную для их интересов затею русских. Только вот которые, кто из них служит двум богам? Сейчас будто высекла искру догадки. Этот Людовик де Лиль де Лакройер и есть, видно, самый настоящий саглядатый. А сводный братец его, Жозеф Никола де Лиль, брат не только по родству, но и по тайному их сговору. Вот оно что думалось. Вон как дело-то оборачивается». Между тем карту подержали в руках все, подивились вслух, внимательно рассмотрели чертежек. Да, в тех вот сорок пятых широтах на фоне невыведанного водного пространства помечен некий зигзагчик, будто курица лапками потопталась. И от того, что он просто кратенький зигзагчик, без всяких видимых намеков на контуры какой-либо суши, а наведен точно по блуду перышка всем окончательно показался в высшей степени сомнительным. Чириков, тот отшвырнул от себя карту, сказав, — Воля ваша, гамма-то-гамма, -гамма, поплывем в пасть гами. Именно эта резко выкрикнутая фраза «поплывем в пасть гами» кое-кого ужалила, вспыхнул спор. Горячо говорил штурман, старик Эзельберг. Он твердо держался того мнения, что два таких авторитетных учреждения, как Адмиралтейств Коллегия и Академия Наук, никак не могли действовать на обум Лазаре. Значит, им известно больше, чем нам. При всем при том академик Жозеф Никола Делиль авторитет поддакнул в поддержку Беринг. С мнением его нельзя не считаться. «Мы с вами, Алексей Ильич», — стриганул взглядом Чириковой, — видать, не доросли еще до тех знаний. Поговорили остальные — Хитров, Чихачев, Елагин, Плаутин. Но ведь как поговорили? Внешне-то с горячностью, а в мыслях робко. Конечно, всем хотелось достигнуть цели более коротким путем. Его этот путь даже крестили тут путем Чирикова. Но и переступить... Через повеленное было опасно. Кое-что говорилось и с издевочкой по поводу новоявленной карты, а все-таки сходились все на том мнении, что деваться некуда, придется положиться на волю судьбы. Что поделаешь, коль академикам с высот Петербургского Олимпа превосходно видно, как тут все устроено в этих краях. Спорь не спорь, изменить ничего невозможно. Так и порешили положиться на карту петербургского географа, академика Жозефа Никола де Лиля. чтобы там ни было, придется исполнить волю Сената. Так и записали, в первую очередь, направляясь из своей гавани, идти курсом Зюит, Остен-Остен до 46 градуса северной широты, ну, а уж от той широты, ежели земли там не найдется иметь курс Остен-Норден непременно, пока мисс не получат землю. Оформили все это письменно, как собственное свое решение, хотя в глубине души сознавали. Своего тут, конечно, маловато. Договорились о сигналах в пути, о призывах на случай надобности, перемолвились опять-таки с горячностью о некоторых хозяйственных делах, когда загружать провиант, наполнять бочки питьевой водой и так далее. При разговорах все невольно побрасывали взгляды на астронома. Теперь он вызывал к себе жгучее любопытство. Хотелось проникнуть вглубь его мыслей, выведать душу его. Что же он испытывает, о чем текут его думы, ведь ему в той дороге бедовать. Решимость его разделить со всеми участь экспедиции — Отчасти успокаивало. Не может же человек желать своей погибели. Впрочем, как знает чужая душа потемки. Сам Людовик де Лакройер замкнулся, не вмешивался более ни в какие разговоры, лишь по лицу, по осанке, да по его напыщенности виделось, что он горд. А вот чем он горд, перед кем? Чириков в своих мыслях гораздо речи с него вопрошал. «Кто же поверил тебе, нечистый твой дух, выждать этот час и своим вмешательством, своей говенной картой поставить сей решающий консилиум в положение тупоголового олуха?» Сам воздух в избе с приторным запахом сдобы казался теперь противным, хотелось поскорее выбраться на волю, а командор их долго и не задержал. Как только Набилы переписали решение, да все поставили поднимской подписи, он прибрал этот листок и карту, захлопнул их крышкой с вензелем, поднялся с места, сказал, «Ну что ж, господа офицеры, поздравляю вас с решающей минутой. Так тому и быть. Установится погода, уходим в море».